Глава 14. Принцесса. Карина. «Арнольд», — прорычал мой спаситель. «Это мое имя, а не ответ на мой вопрос», — парировал тот. «Где ты подобрал эту красотку? И что за странное на ней одеяние?» Он бесцеремонно и нагло попытался заглянуть внутрь кокона и скрывающих меня золотистых крыльев. В целом, этот мужчина был симпатичным и очень даже похожим на красавца с фиолетовыми глазами. Разве что ростом пониже. Видимо, обращение братец прозвучало не просто так. Но взгляд у этого Арнольда был слишком циничным и холодным. Симпатии у меня этот тип не вызывал. «Не твое дело», — попытался отшить его мой защитник. «Ошибаешься, Эйден», — покачал тут головой. «Это очень даже мое дело, ведь мы оба из Ордена Хранителей, забыл». «Эйден», — мысленно посмаковала я, — «у него даже имя красивое». «Помню», — отрезал Эйден. Ты — страж разлома из Ордена Хранителей, который кровью поклялся не впускать в наш мир ни единого существа любого вида и формы. И что я вижу? Инопланетную осыпь в твоих объятиях. Ты с таким упоением ее целовал, что выпал из реальности? А вдруг она заразна? Рискнул эпидемией на нашей планете ради своей похоти? Серьезно? Арнольд отчитывал брата как школьника. А мне было безумно стыдно и досадно, что из-за меня теперь у этого золотого ангела такие проблемы. Я не заразна. Решительно возразила я, осмелев в надежных объятиях. Это еще доказать надо, синеглазка, едко хохотнул Арнольд. Прошу, не разговаривай с ним, я сам разберусь, мягко сказал мне Эйден. Ну что, вызываем медбригаду, или сначала инквизитора? Продолжил глумиться Арнольд. Разумеется, я не стану скрывать эту девушку, я спас ее и теперь сам буду решать ее судьбу. А ты лети дальше, куда ты там направлялся, заявил Эйден. «Вообще-то я спешил к тебе, мой дорогой братец», — заявил Арнольд. «Поддержать хотел. До меня дошли слухи, что ты вызвался подменить на дежурстве Лейтона, хотя сам стоял на страже позавчера. Этот разлом тебя доконает. Не бережешь свое здоровье, так хотя бы подумай об отце. Твой уход за грань его добьет». «Спасибо, конечно, за заботу, но я в полном порядке», — заверил его мой защитник. «Я бы так не сказал», — мотнул головой Арнольд. «Крышу тебя снесло капитально». Я хотел отпустить тебя и подежурить сам, пожалел своего правильного старшего брата, нашего будущего короля. Но подлетаю и вижу, как ты затаскиваешь наш мир, эту женскую особь, да еще и целуешь ее. Из разлома, Дэн, она загипнотизировала тебя? Или у тебя от частых дежурств мозги поджарились? «Хватит нести чушь, Арни», — осадил его брат. «Пока ты целовал этот инопланетный организм, ты отвлекся. Ты вообще не видел, что происходит в разломе». И могло случиться что угодно. И если все происходящее для тебя норма, то я даже не знаю, что тебе еще сказать. Разве что пригласить психиатров». Неожиданно серьезно заявил Брюнет. «Я заварил эту кашу, я ее и разгребу». Отозвался Эйден. «Ты прилетел меня подменить? Что ж, весьма тебе благодарен. Подменяй». Заявил он и распахнул крылья, готовясь к взлету. Пост сдал. У Арнольда отвисла челюсть. Он не ожидал такого поворота. «Нет-нет, ты что задумал?» всплеснула на руками. «Ты собираешься доставить ее во дворец? Ты в своем уме? Сюда срочно нужно вызвать медиков, развернуть палаточный лагерь, взять пробы земли и воздуха, но главное — провести полное медицинское обследование синеглазой особи. И тебя тоже!» «Хватит уже ее особью называть!» рявкнул на него Эйден. «А как?» — уточнил его младший брат. Вопрос поверг моего защитника в замешательство, и он посмотрел на меня в растерянности. «Карина!» — тихо представилась я. «А откуда ты, прекрасная леди?» — мягко спросил он. Я ответила честно. «С земли». «Это принцесса Карина земельная, понял?» — заявил Эйден Арнольду. «Ты уверен, что она принцесса?» — с недоверием скривился тот. «Посмотри на ее ухоженные руки. У крестьянок таких не бывает», — авторитетно заявил Дэн. «Мне ее конечности вообще не видны», — парировал вредный тип. «Впрочем, принцесса она или нет, можно легко определить артефактом. Но сейчас подумай о нашем мире, дамский угодник». «Ты же будущий король, в конце концов! Включи свою ответственность и вызови сюда медиков! Проглова дыра, что с твоей шеей?» — стревоженно воскликнул он. Я глянула на горло Эйдена, и в душе все рухнуло. На шее мужчины вздулся синий валдырь, а кожа вокруг него побагровела. «Так и знал, что она тебя заразила!» — схватился за голову Арнольд. «Да нет же, это укус бестии!» — заявил Дэн, и неожиданно начал заваливаться на бок. «Кого?» Арни едва успела его подхватить.